Нынче на Москве того и слыхать, как шутят и байкуют о садомском грехе, коли кто с кем особливо дружит. Так тут уж начинает о них пакостные подозрения распространять. Мерзость садомская, липкая она. А ты еще не хотел жечь развратников и растлителей, укорил великого князя Иосиф Волоцкий. — И в том тоже готов каяться перед тобой, — сказал Иван проникновенно. — Вася мой не даром меня в излишней доброте обвиняет. — Такая излишняя доброта — не доброта уже, а добротишка гнилая. — Прости меня, Осифе, что, супротив тебя, о эритиках шел. Державный неожиданно встал на колени перед игуменом, и две слезы, —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 — спросил государь. — Затем, что у нас с тобой киновия ответил игумен, — и мы друг другу будем одновременно исповедоваться. Тот государь не выдержал и зарыдал. Слезы двумя бильными потоками побежали по его лицу. Глядя на эти реки слез, Иосиф тоже не смог сдержаться, зарыдал в раскаянии и восторге.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 Полнодержавный, сказал Иосиф, точно ли, что не было твоих заслуг в изгнании Саки Си — Я жил тогда в монастыре на Возмище, и все монахи единодушно восхищались с тобой. Кругом только и было разговоров о твоем торжестве над огорянами. Разве ты не был причастен к той победе? Был, отвечал Иван, но в гораздо меньшей мере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 И новый бы соблазн родился. Вот оно, — сказали бы, — сгорел. Стало быть, таков же был грешник. Завтра пойду вон из Москвы. Вернусь к братии своей. поду перед ней на колени и буду слезно просить о прощении. — Зело кстати, — сказал державный. — И я завтра буду перед всеми каяться и прощение просить. Может быть...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 Не знаю, ведомо ли тебе, Осифе, как я, когда уже внесли домовину в Архангельский, вдруг упал лицом коленем покойника со словами: Се ас, аз, аз, виновник смерти твоей батюшка! И тотчас, помнится испугался, что по Москве поползут слухи, будто я его отравил. Они, кстати, и ползали.